Глава восьмая. «Я придумала, что нам делать. Раз ты не привязан к Чёрному озеру, давай уйдём отсюда. Мало деревень вокруг, что ли? Вон, на той стороне озера большая деревня. Найдём себе какой-нибудь заброшенный домик и будем жить. Тайна, как отшельники. Я как-то смотрела по телевизору передачу про отшельников. Живут люди в лесу и горе не знают. Вот и мы с тобой разведём огород и как-нибудь прокормимся». «Много ли нам надо?» Глаза Гули радостно сверкнули, на губах заиграла счастливая улыбка. Всю ее наполнило какое-то по-детски наивное, восторженное предвкушение перемен. И эти перемены непременно должны были быть к лучшему. Она проснулась утром и ощутила внутри эту непривычную легкость. Впервые она не вспоминала с утра о маме. Даже мысли о пропавшем снежке не беспокоили её, как будто всё это произошло очень давно. Заправив непослушные кудряшки за уши, Гуля подошла к Пете и спросила. «Ну что, Петя, как тебе мой план? Пойдёшь со мной из-за озёрья?» Парень сунул в рот травинку, задумался, потом натянуто улыбнулся и ответил Гуле. «Вот ведь какая ты быстрая!» «А чего тянуть?» Ждать, когда бабушка снова нас найдёт и в одинице меня отдаст. Тут поблизости никаких деревень нет, задумчиво произнёс Петя. За озеро нам не попасть, лодок в Заозёрье нет. По лесу далеко идти придётся. Если уйдём, то никогда уж больше сюда не вернёмся. Пойдёшь? Не передумаешь? Пойду. С тобой хоть на край света пойду. Не посмотрю, что ты мертвяк. Ты, Петя. Мой самый верный друг. У меня таких друзей никогда не было. Лицо Гули расплылось в счастливой улыбке, в глазах мягкими огоньками засветилась нежность. Петя помолчал, повертел в руках травинку, а потом повернулся к Гуле. Ладно, будь по твоему, сказал он. Ура! Гуля захлопала в ладоши, улыбнулась еще шире и обняла парня. Тот от неожиданности смутился, отвернулся от нее. Только. «Сначала давай сходим ещё раз к Чёрному озеру», — тихо сказал Петя. «Это ещё зачем?» Гуля непонимающе уставилась на него. «Сестрой хочу увидеться напоследок, попрощаться». Про Маруську Гуля тоже напрочь забыла. Наверное, от волнения. «Эх, жаль, её с собой взять нельзя», — грустно сказала она. Петя отвёл глаза в сторону, брови его нахмурились, уголки губ поползли вниз. «Пусть». «Ей здесь, в Заозёрье, спокойнее будет», — мрачно произнёс он. На берегу было тихо. Как много порой скрывается за тишиной. Гуля держала Петю за руку и напряжённо смотрела на неподвижную тёмную воду. «Маруська!» — шёпотом позвал Петя. «Она, наверное, не придёт. Мертвяки ведь только по ночам ходят», — прошептала Гуля, оглядываясь по сторонам. «Если позвать, то и днём могут прийти», — ответил Петя. Вскоре кусты рядом и вправду зашевелились, и из зарослей рогоза вышли двое. Маруська и Бабдуся, которая держала её за руку. «Знала я, что ты одумаешься, парень! Не совсем же ты дурак!» Бабдуся смотрела на Петю, не мигая. Гуля испугалась и потянула его за собой, отступая назад. «Бежим, Петя! Зря мы сюда пришли!» Но Петя не двигался, стоял на месте, как истукан, и из-под лобья смотрел на Бабдусю. Откуда-то из кустов выпрыгнула Яся, и словно маленькая собачонка стала бегать кругами по примятой траве и поскуливать. Увидев Гулю, она подбежала к ней и крепко обняла. «А я видела твоего снежка. Он ждёт тебя!» — весело проговорила малышка, глядя на Гулю большими, прозрачно-голубыми глазами, полными озёрной воды. Снежка? — тихо спросила Гуля. Перед её глазами возник размытый образ белого пса. Воспоминания возвращались медленно, словно с них постепенно сползала плотная пелена. С воспоминаниями к Гуле возвращались и забытые чувства. Она повернулась к Пете и прошептала едва слышно. — Что это со мной, Петя? Я ведь и вправду совсем забыла про Снежка. «Отпусти ее, парень, иначе она все окончательно забудет, как ты». Лицо Бабдуси стало взволнованным. Она натянуто улыбнулась Гуле и поманила ее рукой. «Иди ко мне, Гуленька. Мы покажем тебе, где снежок». Гуля побледнела, глаза ее наполнились слезами. Она вопросительно взглянула на Петю, но тот, сжав зубы, смотрел в землю. «И где же он?» спросила она, обращаясь к Бабдусе. «Да вон там, в озере!» — засмеялась Яся. Малышка резко развернулась и побежала к воде, а у Гули, откуда-то изнутри, с из самого низа, поднялась волна. Она сдавила все внутри так, что было невозможно ни пошевелиться, ни продохнуть. Гуля судорожно дернулась, но Петька крепко держал ее за руку. «Отпусти мою внучку, парень!» Низким глухим голосом проговорила Бабдуся. «Ты ведь знаешь сам, что так надо. Значит, все-таки отдашь Гулю в спросил Петя. Голос его прозвучал смело и даже дерзко. «Отдам. Ты с самого начала знал, что отдам», ответила Бабдуся. «Что?» всхлипнула Гуля, но ее изумленного вопроса никто не услышал. «А я тебе не позволю!» Я вообще не знаю, правильно это или нет. Сквозь зубы процедил Петя. Ох, парень, от тебя в заозерье одни проблемы. Ты все прекрасно знаешь. Нам здесь не нужны такие, как она. Бабдуся в сердцах махнула рукой. Гуля не могла поверить своим ушам. Ты с самого начала хотела убить меня, бабушка? Закричала она и, повернувшись к Пете, спросила. «Петя, что происходит? Вы что же, все здесь заодно?» Парень посмотрел на нее печальными глазами и покачал головой. «Прости», — глухо сказал он. Гуля задрожала. Мысли в ее голове спутались. Она уже ничего не понимала. Ей захотелось кричать от ужаса, бежать, куда глаза глядят. Бабушка медленно подходила к ней все ближе и ближе. Ее лицо было на удивление спокойным. Не верилось, что она может навредить ей. С неба вдруг полились потоки дождя, а воды озера заволновались и пошли крупной рябью, а значит, воденица уже почуял Гулю и скоро поднимется на поверхность. «Отпусти меня, предатель!» — закричала Гуля и стала вырывать свою руку. Но Петя крепко держал ее и продолжал стоять неподвижно, будто не слышал криков. «Отпусти ее, парень!» «Все кончено!» — проговорила Бабдуся, остановившись в паре шагов от них. Гуле стало так страшно, что колени задрожали и предательски подкосились. Она едва удержалась на ногах. Услышав громкие всплески воды, Гуля увидела, как над озером показался водяница. Яся бегала по берегу и приветственно размахивала руками, встречая своего озерного покровителя. У Гули от страха застучали зубы. При дневном свете монстр выглядел жутко. Его круглые глаза были затянуты слизью, длинные наросты, покрывающие тело, торчали в разные стороны, словно огромные иглы. Монстр открывал и закрывал безобразный рот, наполненный острыми зубами, высовывал длинный язык и тянул к Гули костлявые руки. Водяница был так огромен, что казалось серое тяжелое небо, ложилась на его плечи. Девочка закричала, схватила Петю за плечо и с силой затрясла его. Он обернулся к Гуле и посмотрел на нее, то ли испуганно, то ли растерянно. «Ты предатель, Петя! Ты предатель!» — дрожащими губами произнесла Гуля. Петя отвернулся и взглянул из-под лобья на Бабдусю. Она кивала ему, показывая руками на озеро, где мертвяки стояли по пояс в воде с опущенными головами. Они были знакомы ему, он всех их знал как облупленных, а Гуля была чужой, другой, пришлой. Она была живой, пока что живой. Умом Петя понимал, что Бабдуся права, и ей нельзя больше здесь находиться. Но было что-то такое близкое и родное в этой сумасбродной девчонке, что притягивало его к ней. Петя не хотелось терять её. Люди мало что знают о мертвяках. К примеру, они думают, что не бывает любви после смерти. Но он, Петя, знал, что она бывает. Потому-то он и стоял, теперь не шевелясь, просто не мог заставить себя пошевелиться. Держал Гулю за руку, а потом вдруг резко притянул девочку к себе И крепко обнял. «Помнишь, ты мне говорила, что я тебе вроде как нравлюсь?» Гуля не ответила, даже не взглянула на него. И Петька снова заговорил ей на ухо. «Ты мне тоже нравишься, Гуля. Даже больше. Я тебя люблю». Гуля ошарашенно посмотрела на парня. Тяжесть, давящая на нее, поднималась все выше и выше. Вот уже перед её глазами всё потемнело и расплылось. Она искала у Пети защиты, но защиты в этот раз не было. Парень опустил руки, отвёл глаза в сторону и стоял перед ней бледный и потерянный. Волосы его свисали на лоб мокрыми сосульками, капли падали на лицо, и Гуля не понимала, что течёт по его щекам — дождь или слёзы. «Прощай, Гуля!» — буркнул Петя, и, сунув руки в карман, и пошел прочь. «Значит, вот такой ты герой!» — закричала Гуля срывающимся голосом. Воденица разинул рот. Вода в его горле заклокотала, забурлила. Мертвяки подняли головы, и все как один завороженно посмотрели на монстра. «Отпусти меня, бабушка! Дай мне уйти!» — заплакала Гуля. «Я не хочу умирать!» Она вдруг ощутила себя маленькой и беспомощной девочкой. Тело перестало подчиняться ей. Петя больше не держал ее. Она хотела бежать, но не могла пошевелиться. бабдуся смотрела на Гулю спокойно и пристально. Только руки, теребящие край кофты, выдавали ее волнение. Она закрыла глаза и начала читать вслух молитву. Воденица, услышав ее, поднял голову вверх и завыл протяжно. Дождь больно хлестал Гулю по лицу. Она стояла на берегу, одинокая, растерянная. Достав из кармана смятый рисунок змея, она, прикрывшись от дождя ладонью, зажгла спичку и уже почти поднесла ее к листку, но, взглянув на Петю, замерла, потушила спичку и бросила рисунок на землю. «А я не могу тебя предать, вот так», — прошептала она. Когда монстр выполз на берег и двинулся в её сторону, подтягивая под себя мощное змеиное тело, Гуля попятилась, потом развернулась и побежала. «Гуля, стой!» — закричала ей вслед Бабдуся. Гуля не собиралась останавливаться. Ноги скользили, но она бежала, что есть сил. Сердце рвалось от страха. Она задыхалась, но внезапно во всей этой жуткой кутерьме Случилось нечто такое, что заставило девочку остановиться. Со стороны озера послышался громкий лай. Гуля обернулась и замерла. У воды стоял Снежок, ее милый пес. Он вилял хвостом и лаял, глядя на Гулю. Шерсть его промокла от дождя, повисла неопрятными сосульками вдоль туловища. Он был весь грязный и лохматый, но это был ее Снежок. Она сразу его узнала. «Снежок! Крикнула Гуля и побежала назад к озеру, не думая о том, что бежит навстречу монстру. Пёс сел возле самой воды и тихонько поскуливал от нетерпения, ожидая хозяйку. Девочка подбежала к нему, опустилась на землю и крепко обняла. И тут же воденица схватил их обоих костлявыми ручищами и потащил в воду, в тёмную глубину. Гуля завизжала, но крик её быстро оборвался, Она с головой ушла под воду. Поначалу она отчаянно отбивалась, но холодная вода моментально сковала её движение, заполнила рот и нос. Вынырнув из воды на пару мгновений, Гуля увидела, что оставшиеся на берегу Бабдуся и Яся стоят, держась за руки, и спокойно смотрят, как её топит в озере огромный монстр. Только Петя сидел поодаль на старом бревне, обхватив голову руками. Это мгновение было таким коротким, что Гуля не успела набрать в лёгкие воздуха. Мощным водоворотом её снова утянуло в чёрный омут. Тело её вдруг стало лёгким и безвольным, словно растворилось в воде. Она не знала, где снежок, где сам водяница. Она уже ничего не видела и не слышала. А потом в голове разлилось безразличие ко всему, и всё погрузилось в темноту. Гулю заполнили изнутри холодные воды чёрного озера. Она поплыла к тягучей чёрной пустоте. Ничего не было вокруг. Только тьма и обездвиживающий холод. «Умерла». Это слово прозвучало в Гулиной голове, словно музыка, переливаясь из веня. А потом наступила тишина. Я спущусь на первый этаж, куплю кофе. «Там кофе вкусный в автомате у центральной двери и стоит копейки. Жди здесь, малыш. Не шали. Я скоро вернусь». Голос был до боли знакомый, родной и звучал, скорее всего, во сне. Гуля улыбнулась. Ей стало радостно от этого чудесного сна. Дверь тихо скрипнула, а потом послышались удаляющиеся шаги. Гуля лежала. Ей было мягко, тепло и удобно. Одна её ладонь касалась чего-то пушистого и приятного на ощупь, а под другой рукой были какие-то трубки. Она ощупывала их пальцем, но не могла понять, что это. Наконец Гуля решилась открыть глаза. Сначала она сфокусировала взгляд на картинки из детского мультика, нарисованной на белой стене. А когда глаза привыкли, осмотрелась вокруг и удивлённо вздохнула. Она лежала под капельницей на койке в больничной палате. Услышав лёгкий стук, Гуля повернула голову. Рядом с ней сидел снежок и стучал хвостом по полу. Это было ещё более удивительно. Пёс положил голову на край Гулиной койки, так, чтобы её рука касалась его пушистого уха. Увидев, что Гуля смотрит на него, он заскулил и стал лизать её руку. Гуля хотела поприветствовать снежка, но почувствовала, что в её горло Тоже вставлена пластиковая трубка. Дверь снова тихонько скрипнула, и на пороге палаты появилась мама. Теперь Гуля точно была уверена, что это сон, потому что она прекрасно помнила, что случилось с мамой. Но ей было так приятно смотреть на этот мамин фантом, что она не хотела, чтобы этот сон заканчивался. Мама, казалось, тоже стояла и думала, что всё это сон, потому что вид у неё был. Крайне растерянный. Но когда Гуля моргнула, мама вдруг вздрогнула, подскочила на месте, выронила из рук пластиковый стаканчик с кофе, и коричневая жидкость разлилась огромной лужей по блестящему больничному полу. Странно, но запах кофе, долетевший до Гули, был вполне реальным. «Гуля! Гуленька! Глазам не верю!» Тихо воскликнула мама, не обращая внимания на разлитый кофе. А потом она обернулась и закричала кому-то в коридоре. «Анечка, позовите скорее врача! Моя доченька очнулась!» Гуля от избытка эмоций своих и маминых, вдруг снова захотелось спать. Закрывая глаза, она подумала, что это всё-таки странный, но очень хороший сон. А потом выяснилось, что это был вовсе не сон, это была реальность. В следующий раз Гуля проснулась уже без трубок во рту и на руках. Она громко зевнула, позвала Снежка и вздрогнула, снова увидев перед собой бледное мамино лицо. «Мамочка», — прошептала Гуля, — «девочка моя, ласточка моя, наконец-то ты пришла в себя. Сейчас все будет хорошо, тебя скоро выпишут, и мы с тобой заживем как раньше, даже еще лучше». Гуля смотрела на ее красивое лицо, на ресницы, густо накрашенные тушью, на сливовую помаду и не могла насмотреться. Мама была совсем такой же, какой она ее помнила, только под глазами у нее залегли черные тени, но даже это ее не портило. Как же она соскучилась по ней. Как же ей без нее было одиноко и тоскливо. А потом Гуля вспомнила все, что с ней произошло. И лицо её скривилось, из глаз потекли слёзы. "Мамочка, ты правда не умерла?" проговорила Гуля. Мама округлила глаза, нервно засмеялась, и на глазах у неё тоже выступили слёзы. "Никто не умер, моя хорошая. Слава богу, никто не умер. Ты, конечно, была на волосок от смерти после той аварии, но ты живая, гуленька. Это главное." Подумать только, живая. Месяц ты пролежала в коме, моя ласточка. Врачи никаких надежд не давали, но я молилась и верила, что ты придёшь в себя. И вот ты очнулась. Это ли не чудо? Подожди, мам, я не понимаю. Растерянно проговорила Гуля, обводя взглядом белые стены больничной палаты. Ты хочешь сказать, что это я попала в аварию? Я? Мама взяла со стола салфетку и шумно высморкалась. «Да, ты попала под машину, моя девочка. Представляешь, тебя сбили прямо на пешеходном переходе. Водитель был пьян, он ничего не соображал, даже не понял, что натворил. Ох, девочка моя, это было ужасно, ужасно. Но теперь, слава богу, всё в прошлом. Ты снова со мной». Мама всхлипнула, Взяла Гулину руку и поднесла её к губам. Снежок тут же вскочил и ткнулся мокрым носом Гули в щёку. «Как же ты, Снежка, привела в больницу! Сюда же нельзя с животными!» Улыбнулась Гуля, всё ещё не в силах поверить во всё происходящее. «Ой, не спрашивай, это целая кинокомедия!» Засмеялась мама, а потом присела на край Гулиной койки. «Мне один доктор сказал, что пациенты быстрее выходят из комы, если их окружить привычной обстановкой, родными людьми, самыми любимыми вещами. А я ведь знаю, что, Снежок, тебе и брат, и друг, и любимый питомец, что ты без него никуда. Вот я этого доктора и упросила, чтобы он разрешил приводить его иногда. Тут ведь уже все нам как родные стали, и врачи, и медсёстры. Мама улыбнулась, наблюдая, как Гуля обнимает и целует Снежка. Он тогда, бедненький, чуть сам от горя не умер. «Лежал на дороге возле тебя, пока реанимация не приехала. А дома весь сник, я смотрю, а у него из глаз слёзы катятся. У собаки слёзы. Представляешь?» Так вместе с ним и плакали. Гуля взглянула на маму и протянула к ней руки. «Мамочка, обними меня ещё разок. Мне не верится, что мы с тобой вместе. Я так по тебе скучала», — всхлипнула она. Прильнув щекой к маминой груди, Гуля не могла надышаться родным тёплым запахом её сладких духов. Позже мама уехала по делам, оставив Гулю под присмотром молоденькой медсестры Анечки. Гуля лежала на кровати и смотрела в потолок. Мыслей в голове было много, и она пока совершенно не знала, как во всём этом разобраться. Заозёрья, Бабдуся, Яся, Петя, Воденица. Что всё это было? Сон? Неужели деревня жуткими мертвяками ей всего лишь пригрезилась, пока она лежала в коме? Гуля подозвала к себе снежка и потрепала его за ухом. «Хоть ты мне расскажи, снежок, ты ведь был со мной в заозерье. Ты-то как туда попал?» Пес внимательно смотрел Гуле в лицо и тихонько поскуливал, виляя хвостом. Позже вечером, когда мама помогла Гуле поужинать, девочка спросила ее. «Мамочка, с тобой когда-нибудь было подобное?» «Что ты имеешь в виду, Гуленька?» Спросила мама, внимательно заглядывая ей в глаза. Бывало ли ты когда-нибудь между жизнью и смертью, как я?» «Да, была», — тихо сказала она. «Но тебе об этом не рассказывала. Ты ведь была ребёнком». Гуля посмотрела в окно. На улице было темно, но её палата располагалась на восьмом этаже, и ей было видно, как город ритмично мигает фонарями, светящимися окнами многоэтажек и рекламными вывесками. «Мне было примерно столько же, сколько тебе сейчас. Мы жили тогда в деревне, я мама и младшая сестрёнка. Почему ты мне никогда не рассказывала о том, что у тебя была сестра?» Взволнованно прошептала Гуля. Она умерла, когда была маленькой. «Зачем тебе, ребёнку, знать такие трагедии?» — воскликнула мама. «Я уже не ребёнок, мам!» — обиженно воскликнула Гуля. «Это не просто трагедия, это наша семейная история». Мама задумалась, потом тихо сказала. «Хорошо, слушай». Мама заботливо подоткнула Гуле одеяло, пригладила ладонью её растрепавшиеся кудряшки и заговорила. Как-то мы с моей младшей сестрёнкой Ясей убежали купаться без спросу. Яся заплыла слишком далеко и начала тонуть. Я плавала плохо, поплыла её спасать и нахлебалась воды. Ничего не помню, что было потом. Очнулась уже в больничной палате. Старенькая медсестра, которая первой заметила, что я проснулась, сказала мне, что я несколько недель проспала. Я не могла в это поверить. Я её спросила. Как может человек спать несколько недель? Она мне ответила, что может, когда он где-то между жизнью и смертью находится. А на следующий день мне сказали, что мама не перенесла гибели Яси и добровольно ушла за ней. Умерла, то есть. Я тогда подумала, как это умерла, а как же я? Я решила, что мама меня никогда не любила, раз поступила так со мной. Страшно разозлилась на неё и решила вычеркнуть её из своей жизни. Вот и всё. Все эти годы я обижалась на неё и думала, что ни одна мать не оставит своё дитя на произвол судьбы. Мама замолчала. Какое-то время она сидела, глядя на свои сцепленные в замок руки. Потом она шмыгнула носом, вытерла мокрые глаза. «Ну вот, сейчас тушь потечёт по щекам». Улыбнувшись сквозь слезы, сказала она. Гуля хотела улыбнуться маме в ответ, чтобы подбодрить ее, но не могла. Когда мама успокоилась, она снова заговорила с задумчивым видом. «Самое удивительное, Гуля, что пока я была без сознания, мне снился очень странный сон». «Какой?» — торопливо спросила Гуля. «Снилось, что мы все трое живы, но чтобы Яся осталась с нами», Маме нужно молиться страшному монстру, живущему на дне озера. Я видела этого монстра, и он был ужасен, черный, как змей. А потом снилось, что мама меня этому монстру отдала. Слава богу, что это был сон. У мамы задрожали губы, и Гуля взяла ее за руку. У нее самой все внутри тряслось от волнения. Это был не сон. «Монстра звали Воденица», — прошептала Гуля. Мама взглянула на неё удивлёнными глазами, тушив правду потекла по её щекам чёрными разводами. «Откуда ты знаешь, Гуля?» Она обхватила Гулино лицо холодными ладонями и пристально посмотрела ей в глаза. «Откуда ты знаешь имя монстра, Гуленька?» «Я была там, в Заозёрье». Я была там, пока моё тело лежало здесь, на этой койке. Бабушка Дуся тоже отдала меня в одиницы. Монстр утянул меня на самое дно Чёрного озера, утопил. И я сразу очнулась. Поначалу решила, что я и вправду умерла. Получается, баб Дуся, наоборот, вернула меня к жизни. Удивительно. В такое бывает сложно поверить. Они обе замолчали складывая в головах единую картинку из миллиона спутанных пазлов. «Я читала твой дневник, мам. Помнишь, ты записывала свои мысли в маленькую тетрадку?» — прошептала Гуля. «Ты хочешь сказать?» Начала мама, но не договорила, а просто прижала руку к губам. Она резко встала со стула и взъерошила руками волосы. Аккуратно уложенная прическа растрепалась, но маме было всё равно. Она ходила по палате из угла в угол, меряя частыми шагами тесное пространство. Потом она остановилась у окна и заплакала, прижав ладони к лицу. «Какая же я дура! Я всю жизнь злилась на свою маму, думала, что она меня бросила, думала, что она любила Ясю, а на меня ей было наплевать, раз она оставила меня, покинула мир, даже не попрощавшись со мной». Мама всхлипнула, закрыла лицо ладонями. «Получается, на самом деле она пожертвовала своей жизнью, чтобы вытащить меня оттуда. Она сделала все, чтобы я осталась жива. Боже, какая же я дура!» Мамины плечи вздрагивали от сдавленных рыданий. Снежок тоже нервничал. Скулил и бегал туда-сюда по палате от гули к маме и обратно. Он не переносил слез. «Бабушка просила передать, что очень любит тебя», — прошептала Гуля. Наплакавшись вдоволь и вытерев лицо полотенцем, мама подошла к Гуле и села рядом с ней. «Спасибо, дочка. Для меня это важно», — прошептала она. «И я тоже ее люблю. Всегда любила. Просто понять не могла, за что она так поступила со мной. Теперь понимаю». Потом они долго плакали, обнявшись. Плакали от того, что вовремя не распознали эту немногословную, но самоотверженную любовь бабдуси. Можно не верить в добро, но от этого оно не иссякнет. Можно не ждать чудес, но от этого они не перестанут случаться. Когда мама, поцеловав Гулю на ночь, ушла домой и увела с собой снежка, Девочка нерешительно прижала руку к груди, и сердце ее на долю секунды замерло, а потом забилось так неистово, что даже стало трудно дышать. На груди, под тонкой тканью больничной сорочки, она нащупала то, чего там просто не могло быть. На старом вытертом от времени шнурке висел оловянный крестик, который дал ей Петя. Гуля сняла его и долго рассматривала со всех сторон. Теперь, зная истинные мотивы поступков Бабдуси, Гуля задумалась о помыслах Пети. Он хотел, чтобы она осталась в Заозерье и до последнего защищал ее от воденицы. Зачем? Получается, его защита и симпатия только вредили Гуле. Самым неприятным для девочки было то, что Петя с самого начала все знал, и все же он сказал ей, что любит ее. «Как же все сложно!» — вздохнула Гуля она сняла с себя крестик и зажала его в кулаке. Сон никак не шел к ней, и она все думала и думала. А когда Гуля наконец уснула, ей приснилось, будто она снова в заозерье, и все там точно так же, как было при ней. Только Гуле было уже совсем не страшно. Она дошла до бабушкиного дома и постучалась. Скрипучая дверь тут же распахнулась, и из дома выбежала Яся. Схватив Гулю за обе руки, она закружила ее, а потом побежала дальше, через двор, а оттуда по тропинке к Черному озеру. Гуля же пошла в дом. Бабдуся сидела за столом на кухне и смотрела в окно. Лицо ее было спокойным и умиротворенным. Она как будто ждала ее. «Бабушка!» – тихонько позвала Гуля. «Я извиниться пришла. Прости меня, пожалуйста». «Я по незнанию наговорила тебе много плохого. Оказывается, ты все это для меня делала, а еще раньше для мамы». Бабдуся обернулась к Гуле и улыбнулась доброй улыбкой. «Я и не думала на тебя сердиться, внученька», ответила бабушка. «Ты умница, береги себя и больше в Заозерье не возвращайся». Бабдуся встала из-за стола подошла к Гуле и крепко обняла ее. «Я ведь говорила, что воденица вернет тебе маму, а ты мне не верила». Бабдуся улыбнулась и поцеловала Гулю в макушку. «Почему ты мне сразу все не рассказала, бабушка?» «Что ты?» «Нельзя такое полумертвяку рассказывать», ответила Бабдуся. Лицо ее стало строгим. «Если бы ты узнала, что ты полумертвяк, «Ты бы не смогла из-за озерья уйти. Но всегда бы здесь осталась. Вон, как друг твой!» Гуля кивнула, понимающе, а внутри у нее все сжалось. «Как Галенька поживает!» спросила Бабдуся. «Мама счастлива от того, что я пришла в себя. А еще я ей передала твои слова. Она плакала». Губы Бабдуси дрогнули. Она прижала на секунду ладонь к лицу, А потом убрала ее и спросила, улыбнувшись «А пес твой как?» «Со Снежком все в порядке» «Только объясни мне, бабушка, я все никак понять не могу» Гуля нахмурилась «Снежок все это время находился с мамой, как же он одновременно был со мной в заозерье» «А у животных, Гуленька, души легко переходит границы миров» «Снежок твой был проводником» Хоть и мешался, он постоянные планы мои рушил. Но зато он не давал тебе забыть свою прежнюю жизнь. А то здесь можно легко забыть все. Тогда тоже назад дороги уже не будет. У Гули с лица сошла улыбка. Она задумалась, а потом спросила: "Петя, он тоже когда-то был полумертвецом, получается?". "Был", вздохнула бабушка. Но он прознал про это. Позабыл все о прежней жизни, вот и остался куковать. Поначалу все ходил за сестрой, пытался хоть что-то вспомнить и вернуться к живым, да не вышло. Так и остался таким, и не здесь, и не там. Только мешался мне все время, вредный. Гуля вздохнула, опустила голову. «Бабушка, мне бы кое-что ему отдать». Она достала из кармана завернутый в салфетку крестик, но Бабдуся махнула рукой. Так Петя тут больше нет, Гуленька!» А где же он? Удивленно спросила Гуля. Воденница его на одно озеро утащил, сказала Бабдуся, как ни в чем не бывало, а потом широко улыбнулась. Как это так? Он же мертвяк!» Решили мы с Емельяном помочь парню, чтобы не маялся. «Полюбил он тебя крепко. Вот и подумала я, что тебе в живом мире такой верный защитничек пригодится». Вымолила в забрать парня. А колдун ему новое тело нашел, которое приняло там, в мире живых, его заблудшую душу. «То есть...» Начала было Гуля, но бабушка перебила ее. «Да-да, Гуленька. Петя теперь тоже там, среди людей. Тело-то у него другое, «Но зато он такой, как ты!» «Сердце у него бьется, и кровь горячая по венам течет!» «Главное, что душа у него прежняя осталась!» Бабушка улыбнулась и подмигнула Гуле. Гуля удивленно открыла рот. «Поверить невозможно!» «Они с Петей теперь смогут найти друг друга и стать настоящими друзьями!» «Как же мне найти его?» — воскликнула Гуля. «А тебе его искать и не надо. Он сам к этому кресту-то рано или поздно притянется. Придет это время, вот увидишь». Гуля судорожно вздохнула, обвела глазами маленькую бабушкину кухню и, подойдя к двери, распахнула ее. Но на пороге она еще раз обернулась и спросила, «Волшебник, что ли, этот ваш воденица? Он же настоящие чудеса творит». Бабушка встала и подошла к Гуле. Глаза ее были светлыми, прозрачными, наполненными озерной водой. «Заозерье — это такое особое место, мир мертвых. А воденица — наш хранитель. Все мы тут ходим под его защитой. Он мертвяков встречает. А иных, таких как ты, кто путь свой в живом мире не до конца прошел... «Воденица может отправить назад. Вот только здесь, в Заозерье, должен оставаться тот, кто будет об этом человеке молиться. Этому меня, колдун, ты и научил. Помнишь, рассказывала тебе, что он желание мое исполнил? Он сделал так, что я могу своей молитвой вас хранить. Вот и молюсь, и молиться не перестану, потому как люблю вас». Бабушка улыбнулась. Едва ощутимо коснулась рукой Гулиной щеки. «Невероятно! Я теперь всегда буду помнить об этом, бабушка. Всегда буду благодарить тебя мысленно!» Прошептала Гуля. На глазах у нее снова блеснули слезы. «Да, Гуленька, пока я здесь, я буду денно и ночно о вас всех молиться. О маме, о тебе и о Пете тоже». «Бабушка!» — всхлипнула Гуля. «Спасибо тебе за все!» «Запомни, Голенька, любовь, она ведь порой гораздо больше, чем просто слова. Она может быть сильнее самой смерти!» Гуля всхлипнула и бросилась обнимать Бабдусю. Но тут картинка перед ее глазами разорвалась на множество мелких частей, а потом и вовсе исчезла. Гуля проснулась, резко, будто кто-то толкнул ее в грудь. Она села на койке, протерла глаза и поняла, что плакала во сне. В палате было темно. Гуля встала и подошла к окну. Ее одновременно переполняло множество чувств. Радость восторг, грусть и растерянность. Ей было грустно от того, что она больше никогда не увидит за озерь ей Бабдусю. Но она не могла сдержать искренней радости, От того, что она жива, она снова с мамой и со снежком, и, может быть, она когда-нибудь и вправду вновь увидит Петю, живого Петю. Гуля посмотрела на горящие за окном фонари и поняла, что в ее детском, еще совсем наивном сердце, благодаря за озерью, тоже загорелся огонек. Это был огонек любви.